Глава одиннадцатая «Приготовь бумагу, будем переписывать сгоревшую книгу. У нас всего три часа», — велел Рональд Ариане. «Ты такой сильный маг?» Широко распахнутые голубые глаза Арианы смотрели на Рональда с надеждой. «Нет, он не может обмануть ее ожиданий. Он должен помочь девушке». «Кое-что умею», — скромно скосил он глаза в сторону. «Времени мало, надо спешить». «И дай мне что-нибудь заткнуть на время разбитое окно», — попросил он девушку. Ариана протянула ему старую диванную подушку, на которой порой лежал Маркус. «Мне теперь что, на голом подоконнике спать?» — возмутился кот, обиженно дернув усами. «Я верну ее тебе, как только вставить стекло», — пообещал Рональд. «Нет уж» а то можешь забрать ее себе. Обойдусь. Насупился Маркус и запрыгнул на кресло. Рональд взял со стойки отполированный до блеска бронзовый поднос, поднялся в кабинет. В комнате пахло гарью и тянуло холодом из разбитого окна. Подушка отлично заткнула дыру в толстом стекле. Интересно, кому понадобилось тратить магическую плазму ради каких-то старых рецептов, Неужели среди кондитеров такая жестокая конкуренция? Очевидно, и рядовым горожанам не чужда борьба без правил и жестокое соперничество. Нанять мага, умеющего генерировать плазму, не каждому по карману. И все это ради того, чтобы помешать Ариане приготовить пирожное или испечь печенье? Или причина в чем-то другом? А ведь кофейня могла запросто сгореть. Чудо, что все сложилось так удачно и не начался пожар. А если бы Рональда не было рядом, бедная Риана, она бы могла потерять все. Среди покореженного сейфа лежала кучка пепла, отдаленно напоминающая листы бумаги. Уцелел только толстый кожаный корешок, да и он съёжился и покрылся копотью. Рональд сгрёб остатки кулинарной книги на поднос и вернулся на кухню. На столе уже лежала бумага, стояли две чернильницы и были приготовлены ручки и карандаши. «Может, позвать кого-то на помощь для переписывания рецептов?» спросила Ариана. «Нет. То, что я сейчас делаю, нарушает все правила. Я не должен применять подобную магию в быту». «Подобную? Это какую?» оживился на подоконнике Маркус. «Буду благодарен, если ты тоже ни с кем не поделишься происходящим. Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами?» «Разумеется», — доверительно промурлыкал кот. «Так какой магией ты владеешь, Рон? Теневой? Тайной? Или магией возрождения прошлого?» «Не мешай», — попросила Ариана. «И без тебя все ужасно. Не приставай с расспросами, пожалуйста». «Без книги рецептов моя кофейня пойдет на дно, как получивший пробоину старый корабль. А все только-только начало налаживаться. У меня было столько планов». «Твои планы не будут нарушены». Рональд провел ладонью над сгоревшей книгой, сосредоточился и принялся читать заклинания. Пепел медленно закружился, повинуясь его руке, и начал складываться в странице. Через несколько минут на подносе вместо кучки пепла лежала изрядно потрепанная временем книга для записи кулинарных рецептов. Рональд разорвал ее пополам и протянул одну часть Ариане. «За работу!» Заскрепили по бумаге металлические перья ручек. Ариана писала небрежно, зато очень быстро, сокращая слова. У Рональда все получалось значительно медленнее, Он привык к каллиграфии и быстро писать просто не умел. Ну куда торопиться герцогу? Если ты будешь выводить красивые загогулины, то и половины не перепишешь. На стол запрыгнул Маркус, покрутился на месте и лег так, чтобы было удобно наблюдать за происходящим. — Не говори под руку! — рыкнул на него Рональд. — Не мешай, уйди! Часы показывали полночь, когда они закончили переписывать рецепты. Правда, Ариана помогла Рональду и переписала почти половину его листов, но не умеет он писать быстро, зато владеет магией. Прошло ровно три часа, и листы тетради снова скрючились, начали темнеть, осыпались пеплом. — Спасибо, барон ты совершил чудо! Ариана собрала переписанные листы в стопку. «Ты спас уникальные рецепты тетушки Софи и спас мою кофейню. Чем я могу отблагодарить тебя?» «Чашечкой кофе на крыше», — улыбнулся Рональд. Рука страшно устала писать. Голова как чугунная и хочется на свежий воздух. Ты не возражаешь?» «Как романтично», — презрительно фыркнул Маркус. «Кофе на крыше. Да, она наполовину разобрана». И все из-за тебя, если помнишь. Строители доделают ее только завтра. «Я хочу пригласить тебя на ратушную крышу», — улыбнулся Рональд. Оттуда открывается чудесный вид на город. «А меня ты пригласить не хочешь?» Снова обиделся Маркус. «Разумеется, и тебя тоже». «У меня есть дорожный набор для кофе». Ариана достала из шкафчика небольшой саквояж. «Это будет так замечательно. Мне сейчас тоже необходимо прийти в себя после всех потрясений сегодняшнего вечера». «Ты знаешь, кто мог устроить поджог? Я так понимаю, уничтожить хотели именно содержимое сейфа. Там было что-то еще ценное?» «Было немного денег и старые письма, которые тетушка хранила как память. Книга рецептов для меня бесценна, Кто конкретно хотел совершить поджог, я не знаю, но конкуренты постоянно суют мне палки в колеса. Со вздохом призналась Ариана. Позавчера, в середине дня, когда полно посетителей, кто-то выпустил в зале трех крыс. Началась суматоха, и тут же на пороге появилась полиция. Якобы поступила жалоба на то, что у меня на кухне очень грязно, а у меня там не соринки, посуда блестит. Полотенце белоснежные Полицейские убедились, что на кухне полный порядок, и тут же поверили мне, что крыс выпустили нарочно. на что толку? Думаю, те посетители, что видели крыс, уже не придут в кофейню. «Ты забыла сказать, что всех крыс я переловил», — насупился Маркус. «Да, Маркус действовал смело и решительно». «Ты не думала обратиться с жалобой в муниципалитет?» поинтересовался Рональд, высыпая золо от книги в камин. «А смысл? На кого жаловаться, я не знаю. Думала она частного сыщика, но вряд ли это поможет». «Возможно, я смогу помочь тебе. Посмотрим, что можно сделать. А пока нам всем надо сменить обстановку, немного полетать над городом и выпить кофе, о котором я уже давно мечтал». Ариана надела пальто и шапку, Одной рукой взяла Маркуса и прижала его к груди, другой подхватила саквояж с кофейным набором. Рональд запер дверь в дом, сунул ключ в карман пальто Арианы, прочитал заклинание и превратился в дракона. «Как здорово!» – восхитилась девушка. «Я в прошлый раз не слишком разглядела тебя. Ты прекрасен! Какие у тебя широкие крылья, какие серебристые чешуйки!» Девушка провела ладонью по его боку, коснулась крыла. Рональд поверил ей. Однозначно, он, если не прекрасный, то уж точно красивый дракон. И чего другие девицы орали, как резанные. Дракон распластал крыло, и по нему девушка поднялась на его спину. Кот вцепился в загривок дракона. Его когти слегка щекотали кожу, но в целом неудобства не причиняли. «Не бойтесь, я буду лететь очень осторожно», — пообещал Рональд. Он медленно взмахнул крыльями, с наслаждением втянул ноздрями бодрящий морозный воздух и поднялся над домом Арианы.